Глава 7. Генерализованное тревожное расстройство. ГТР. Если панические атаки — это ураган, который налетает внезапно и также внезапно проходит, то генерализованное тревожное расстройство больше похоже на постоянную морсь. Не так драматично, не так заметно со стороны, но изматывает не меньше. Представьте человека, который живет с ощущением, что вот-вот должно случиться что-то плохое. Он не может точно сказать, что именно, но тревога всегда где-то рядом, как тень. Утром он просыпается с мыслями о проблемах на работе, днем переживает о здоровье близких, вечером мучается предчувствиями завтрашних неприятностей. Такие люди часто говорят «Я родился с тревогой» или «Я всегда был мнительным». И отчасти это правда. ГТР может начаться очень рано и стать настолько привычным, что человек перестает замечать разницу между собой и своим беспокойством. Если представить мозг как большой медиацентр, то у людей с ГТР там круглосуточно работает один канал — канал плохих новостей. И этот канал никогда не выключается. Более того, большинство его новостей еще даже не произошли. Экстренные сообщения — а что, если меня уволят? Срочная сводка — а что, если дети попадут в аварию? Последние данные — а что, если у мамы что-то с сердцем? Этот внутренний телеканал работает без перерыва, создавая бесконечный поток тревожных прогнозов. Обычные люди могут переключить канал в своей голове. Подумали о чем то неприятном и перешли к другим мыслям. Люди с ГТР застревают на канале плохих новостей. Даже когда пытаются думать о чем то другом, этот канал продолжает работать фоном. Анна хорошо знала этот внутренний голос. После повышения на работе ее мозг превратился в генератор тревожных сценариев. Она просыпалась с мыслями о предстоящих встречах. В душе думала о том, что может пойти не так в проектах. За завтраком переживала о реакции коллег на вчерашнее решение. Даже когда все шло хорошо, внутри жил голос, «А что, если в следующий раз не повезет? А что, если я совершу ошибку? А что, если меня все-таки уволят?» Охранник, который никогда не спит. Представьте охранника, который работает без выходных и отпусков. Он патрулирует территорию, проверяет каждый шорох, изучает каждую тень. Даже когда все спокойно, он не может расслабиться, ведь именно в этот момент может произойти что-то плохое. Точно так же работает мозг при ГТР. Он превращается в гиперактивного охранника, который постоянно сканирует будущее в поисках потенциальных угроз, и находит их везде. Любое изменение воспринимается как повод для беспокойства. Любая неопределенность — как сигнал тревоги. Этот внутренний охранник очень добросовестный, но у него есть серьезная проблема. Он не умеет отличать реальные угрозы от воображаемых. Для него одинаково опасны и настоящие проблемы, и те, которые могут случиться когда-то в будущем, и те, которые существуют только в голове. Мысли, идущие по кругу. При ГТР мышление напоминает заевший пластинку или сломанный проигрыватель. Одна и та же тревожная мелодия проигрывается снова и снова. А что, если… И дальше бесконечные варианты того, что может пойти не так. Это похоже на то, как собака гоняется за собственным хвостом. Она бегает по кругу, тратит массу энергии, но никуда не продвигается. Точно так же человек с ГТР может часами пережевывать одни и те же беспокойства, но не приближается никакому решению. Обычный человек может подумать интересно, что будет на завтрашнем совещании, и переключиться на что-то другое. Человек с ГТР застревает, а что, если на совещании объявят о сокращении? А что, если мой проект признают неудачным? А что, если я скажу что-то не то? А что, если все поймут, что я некомпетентен? И так может продолжаться часами. Разница между полезным беспокойством и бесполезным. Не все беспокойства вредны. Существует большая разница между тревогой, которая помогает решать проблемы, и тревогой, которая только изматывает. Полезное беспокойство работает как хороший консультант. Оно говорит, завтра важная презентация, давай еще раз проверим материалы и отрепетируем выступление. Это беспокойство ведет к конкретным действиям, которые действительно помогают справиться с ситуацией. Бесполезное беспокойство работает как плохой консультант, тот, который только запугивает и паникует. Он говорит, а что, если презентация провалится? А что, если все поймут, что ты некомпетентен? А что, если после этого тебя уволят? А что, если ты никогда не найдешь другую работу? Такие мысли не приводят никаким полезным действиям, только к большей тревоге. Полезное беспокойство касается конкретных, реальных ситуаций, на которые можно повлиять. Оно заканчивается, когда проблема решена и помогает лучше справляться с вызовами. Бесполезное беспокойство касается гипотетических ситуаций, на которые невозможно повлиять. Оно не заканчивается даже после решения проблемы и только парализует человека. Выход из лабиринта тревоги. ГТР может казаться лабиринтом без выхода. Куда ни повернешься, везде новые поводы для беспокойства. Но у любого лабиринта есть выход. Просто нужно знать правильную стратегию. Главный секрет не в том, чтобы найти способ никогда не тревожиться. Это невозможно и не нужно. Здоровая тревога помогает нам быть осторожными и готовиться к вызовам. Секрет в том, чтобы научиться отличать полезное беспокойство от бесполезного. Полезное беспокойство отвечает на вопрос «что я могу сделать?». Бесполезное застревает на вопросе «а что если?». Война с неопределенностью. Если у ГТР есть главный враг, то это неопределенность. Невозможность знать точно, что случится завтра, вызывает у людей с этим расстройством почти физическую боль. Представьте, что всю жизнь вы читали книгу, где в конце каждой главы было написано, что произойдет дальше. А потом... Вдруг оказались книгой, где все страницы после текущей чистые. Именно так чувствуют себя люди с ГТР в мире неопределенности. То, что большинство людей воспринимает как нормальную непредсказуемость жизни, для них становится источником постоянного стресса. Они не могут смириться с тем, что будущее неизвестно, и тратят огромное количество энергии на попытки его предугадать. Анна физически страдала от любой неопределенности. Когда начальство объявило о важных изменениях в компании без подробностей, она не могла ни работать, ни есть, ни спать. Две недели ожидания превратились в ад из догадок и мрачных предположений. Она перебирала все возможные варианты — сокращение, реорганизация, смена руководства, продажа компании — а когда, наконец, объявили, что речь идет всего лишь о переезде офиса в соседние здания, она почувствовала одновременно облегчение и досаду. Один из ключевых моментов преодоления ГТР — принятие неопределенности как нормальной части жизни. Мы живем в мире, где гарантий очень мало, и это не ошибка мироздания, которую нужно исправить, а просто факт, с которым можно научиться жить. Представьте, что жизнь — это плавание по морю. Можно потратить все время на изучение прогнозов погоды, беспокойство о штормах и попытки предугадать каждую волну. А можно научиться управлять лодкой и получать удовольствие от самого путешествия, принимая непредсказуемость моря как часть приключения. Парадоксально, но когда люди перестают бороться с неопределенностью, и принимает ее как данность, тревога значительно снижается. Оказывается, что сопротивление неопределенности было гораздо мучительнее, чем сама неопределенность. Попытки приручить непредсказуемое. Столкнувшись с непереносимой неопределенностью, люди с ГТР начинают судорожно искать способы получить гарантии. Они составляют детальные планы на все случаи жизни, ищут заверения у близких и коллег, пытаются предусмотреть каждую мелочь. Это похоже на попытки построить дамбу против океана или остановить ураган зонтиком. Можно потратить огромное количество энергии и сил на планирование, но жизнь все равно найдет способ удивить. И чем больше человек пытается контролировать неконтролируемое, тем более беспомощным себя чувствует. Люди с ГТР становятся экспертами по составлению планов на все случаи жизни. План А, план Б, план В, план Г. Но чем больше вариантов они рассматривают, тем больше новых «а что если» приходит в голову. Планирование, которое должно было успокоить, только усиливает тревогу. Магическое мышление и суеверие. При сильной потребности контролировать будущее часто развивается магическое мышление. Если я буду думать о плохом, то смогу его предотвратить. Если я перестану беспокоиться, точно случится что-то ужасное. Мои переживания защищают близких от беды. Это превращает беспокойство в своеобразный ритуал или суеверие. Человек боится перестать тревожиться, потому что кажется, что именно его тревога удерживает мир от развала. Как будто он атлант, держащий на плечах небесный свод из одних только беспокойных мыслей. Конечно, это иррационально. Наши мысли не управляют внешними событиями. Самолеты не падают от того, что мы о них не беспокоимся. Дети не попадают в аварии, когда мы перестаем о них переживать. Но людям с ГТР очень трудно поверить в это. Им кажется, что стоит им расслабиться, и мир рухнет. Когда тело говорит «хватит». ГТР — это не только мысли и переживания. Хроническое беспокойство серьезно влияет на тело. Когда мозг постоянно ждет опасности, тело остается в состоянии готовности к бою или бегству. Представьте солдата, который месяцами дежурит в окопе, напрягшись и готовый в любую секунду отражать атаку. Даже если атаки нет, его мышцы остаются напряженными, нервы на пределе, организм работает на износ. Рано или поздно, Такое напряжение скажется на здоровье. Точно так же работает тело при ГТР. Мышцы шеи и плеч каменеют от напряжения, как будто человек все время готовится поднять что-то очень тяжелое. Челюсти сжимаются так сильно, что по утрам болят зубы. Желудок реагирует на хронический стресс с спазмами и болями. Сон становится поверхностным и беспокойным. Ведь как можно по-настоящему расслабиться, когда внутренний охранник все время на стороже? Человек ложится в кровать, но стоит голове коснуться подушки, как начинается прокручивание дневных проблем и завтрашних забот. Особенно изматывает усталость. К концу дня люди с ГТР чувствуют себя так, будто пробежали марафон, хотя физически ничего сложного не делали они не понимают, откуда такое истощение. А дело в том, что их мозг действительно работал без остановки, только вместо полезных задач он крутил одни и те же тревожные сценарии. Физические проявления ГТР создают дополнительный повод для беспокойства. Головная боль от напряжения интерпретируется как признак серьезной болезни. Боли в сердце от стресса вызывают страх инфаркта. Проблемы с желудком заставляют подозревать язву или что-то еще хуже. Получается замкнутый круг. Беспокойство вызывает физические симптомы. Физические симптомы дают новые поводы для беспокойства, что усиливает симптомы. Как змея, кусающая собственный хвост, или как эхо, которое становится все громче от собственного звука. Многие люди с ГТР проходят бесконечные обследования, пытаясь найти физическую причину своих недомоганий. Все анализы оказываются в норме, но они не верят врачам, что-то они упускают. Им не приходит в голову, что причина всех симптомов — хронический стресс от беспокойства. Раздражительность и проблемы в отношениях. Хроническое напряжение делает человека похожим на натянутую до предела струну. Любая мелочь может стать последней каплей и вызвать вспышку раздражения. То, что раньше показалось бы пустяком, теперь кажется последней проблемой, которая переполняет чашу терпения. Близкие часто не понимают, откуда такая резкость по мелочам. Что с тобой? «Раньше ты был спокойнее», — говорят они, не подозревая, что человек постоянно балансирует на грани нервного срыва от собственных мыслей. Проблемы с концентрацией тоже осложняют жизнь. Когда часть внимания занята беспокойством, становится сложно сосредоточиться на текущих задачах. Человек может по несколько раз перечитывать один абзац или забывать, о чем говорил минуту назад. Это создает дополнительные проблемы на работе и дома, что дает новые поводы для тревоги. Когда тревога становится образом жизни? Одна из самых коварных особенностей ГТР — он может существовать так долго, что человек забывает, каково это — жить без беспокойства. Тревога становится частью личности, как цвет глаз или группа крови. Я всегда был таким, у меня такой характер, в нашей семье все нервные. Такие фразы часто слышишь от людей из ГТР. Они не воспринимают свое состояние как что-то, что можно изменить. Для них это просто данность, особенность их натуры. Хроническая тревога становится привычкой мышления, как привычка грызть ногти или теребить волосы. Мозг автоматически ищет поводы для беспокойства, даже в периоды, когда объективно все хорошо. Слишком спокойно, наверное, что-то готовится. Типичная мысль человека с ГТР. Ложная польза беспокойства. Многие люди с ГТР искренне верят, что их постоянная тревога полезна. Если я буду беспокоиться, то смогу предотвратить проблемы. Моё беспокойство делает меня более ответственным. Лучше переживать заранее, чем быть застигнутым врасплох. Это одно из самых стойких заблуждений при ГТР. Людям кажется, что беспокойство — это форма заботы о будущем, проявление ответственности и предусмотрительности. Они боятся, что если перестанут тревожиться, то станут легкомысленными и безответственными. На самом деле все наоборот. Хроническое беспокойство не помогает решать проблемы, оно мешает. Когда большая часть умственной энергии тратится на прокручивание тревожных сценариев, на реальные дела ее остается совсем мало. Тревожный человек хуже справляется со стрессом, когда проблемы действительно возникают. Есть огромная разница между здоровой осторожностью, и хроническим беспокойством. Здоровая осторожность — это пристегнуть ремень в машине, проверить прогноз погоды перед поездкой, отложить деньги на непредвиденные расходы. Это конкретные действия для предотвращения реальных рисков. Хроническое беспокойство — это часами думать о том, что может случиться авария, перепроверять прогноз и переживать, что денег все равно не хватит. Это мысленная активность, которая не ведет никаким полезным действием, но отнимает массу сил. Парадоксально, но постоянное беспокойство о будущем часто служит способом избежать переживаний настоящего. Когда мозг занят прокручиванием завтрашних проблем, у него не остается времени на сегодняшние чувства. За мыслями о работе может скрываться страх оказаться неуспешным. За переживаниями о здоровье близких — страх их потерять. За тревогой о будущем — нежелание принимать решения в настоящем. Беспокойство создает иллюзию активности. «Я же не сижу сложа руки, я думаю, анализирую, планирую». Но на деле это способ избежать реальных действий и реальных чувств. Гораздо проще часами переживать о том, что может случиться, чем разбираться с тем, что происходит прямо сейчас. Жизнь в режиме ожидания. Люди с ГТР часто живут в режиме постоянного ожидания. Они все время ждут того момента, когда можно будет наконец расслабиться. Вот закончится этот сложный проект, и я смогу вздохнуть спокойно. Вот дети сдадут экзамены, и я перестану волноваться. Вот решатся проблемы с родителями, и наступит покой. Но этот момент никогда не наступает. Как только одна проблема решается, мозг тут же находит новую. Получается, что вся жизнь, проходит в ожидании завтрашнего покоя, который всегда откладывается. Это похоже на путешественника, который все время смотрит на карту и думает о пункте назначения, но не замечает пейзажа за окном. В итоге он не получает удовольствия ни от дороги, ни от прибытия. Ведь как только он доедет до одного места, сразу начнет планировать поездку в следующее. Возвращение в настоящее. Одна из главных проблем при ГТР — человек живет исключительно в будущем времени. Все его мысли и эмоции сосредоточены на том, что может случиться завтра, послезавтра, через месяц. На настоящий момент не остается ни внимания, ни сил. Но жизнь проходит именно сейчас. Пока мы переживаем о завтрашних проблемах, сегодняшний день проходит мимо, мы пропускаем улыбки детей, красоту заката, вкус еды, тепло объятий, все то ради чего, собственно, и стоит жить. Возвращение в настоящее это не философская концепция, а практический навык. Когда мозг снова начинает прокручивать тревожные сценарии, можно мягко вернуть внимание к тому, что происходит прямо сейчас. Что я вижу вокруг, что слышу, что чувствую, что делаю. Хорошие новости о ГТР. Несмотря на все сложности, ГТР очень хорошо поддается лечению. Люди, которые годами страдали от постоянной тревоги, могут научиться жить спокойно и получать удовольствие от жизни. Более того, навыки, которые помогают справиться с ГТР, делают человека более устойчивым к стрессам в целом. Это не просто избавление от симптомов, а обучение новому способу мыслить и жить. Многие люди говорят, что после преодоления ГТР их жизнь стала не просто спокойнее, а богаче и интереснее. Когда перестаешь тратить огромное количество энергии на беспокойство о будущем, эта энергия высвобождается для более приятных и полезных вещей. Появляется больше сил на работу, отношения, хобби, просто на наслаждение жизнью. ГТР ⁇ это не пожизненный приговор и не неотъемлемая черта характера. Это выученная привычка мышления, которую можно изменить. Мир действительно непредсказуем, и в этом есть не только опасности, но и возможности. Невозможно застраховать себя от всех рисков, но можно научиться доверять своей способности справляться с трудностями по мере их поступления. Жизнь — это не экзамен, к которому можно подготовиться идеально, заранее зная все вопросы. Это скорее импровизация, в которой нужно учиться реагировать на обстоятельства и находить решения по ходу дела. Анна поняла это не сразу. Долгое время ей казалось, что если она перестанет беспокоиться, то станет плохим руководителем и безответственным человеком. Но когда она научилась отличать полезное планирование от бесполезного беспокойства, Оказалось, что работать стало не только легче, но и эффективнее. «Раньше я тратила половину рабочего дня на переживание о том, что может пойти не так», — рассказывала она позже. «А сейчас трачу это время на реальные дела. Парадокс, но чем меньше я беспокоюсь, тем лучше у меня все получается». ГТР — это не ваш характер и не ваша судьба. Это всего лишь привычка, которую можно изменить. И когда вы это сделаете, откройте для себя удивительную вещь. Жизнь может быть прекрасной даже без гарантий на будущее. Может быть, именно в этой непредсказуемости и заключается ее главная прелесть. Представьте, что было бы, если бы вы знали заранее все, что с вами случится. Все сюрпризы, все радости, все открытия были бы заранее предсказуемы. Разве это не сделало бы жизнь невыносимо скучной? Неопределенность — это не только источник тревог, но и источник всех приятных неожиданностей, всех счастливых случайностей, всех замечательных сюрпризов, которые делают жизнь интересной. Когда вы научитесь жить с неопределенностью, Мир станет не более опасным, а более интересным. И тогда энергия, которая раньше тратилась на бесконечное беспокойство, освободится для гораздо более приятных вещей. Для творчества, для любви, для радости, для всего, что делает жизнь стоящей.